Сомнения. 18 часов 58 минут. Норма возвращалась из больницы домой, и на душе у неё было неспокойно. Она так и не решила для себя, стоит ли верить тёте Элнер. По словам мистера Пикстона, предсмертные галлюцинации — дело обычное. Да Норма и сама о таком слыхала. А Мэкки убеждён, что приключение тёти Элнер — всего лишь сон. Не исключено. Но как знать? История, конечно, дикая и мало похожа на правду. Но всё же так хочется верить, что о нас кто-то заботится. Пусть даже этот самый Реймонд. Норма всеми силами поддерживала в себе веру. Каждое утро первым делом она перечитывала открытку, что вручили ей при вступлении в церковь единства. Открытка висела в ванной на зеркале. «С добрым утром! Я ваш Господь! Все ваши заботы возьму на себя! Идите же с миром! Удачного!» дня. Каждое утро Норма начинала с миром, вверяла Господу все заботы и тревоги, но через пару часов успевала забыть, что он взял их на себя, и вновь они ложились ей на плечи. Отчего ей так трудно продержаться хотя бы день? И если Бог есть, что ему стоит явить себя и избавить ее от сомнений раз и навсегда? Неправда, что все верующие — сплошь замечательные люди. Столько веков они проливали за веру кровь. Её мать, истая пресвятырианка, добротой не отличалась и даже после смерти не смягчилась, судя по рассказу тёти Элнер. Зато добрее неверующего Мэки трудно сыскать на свете человека. «Не мудрено, думала Норма, — что столько людей находят отдушину в выпивке и наркотиках».